Глава восьмая. Все они, кроме репортёра, провели целый день с самого утра вместе, справляя моёвку со знакомыми барышнями, катались на лодках по Днепру, варили на той стороне реки в густом горько-пахучем лызнике полевую кашу, купались мужчины и женщины поочередно в быстрой теплой воде, пили домашнюю запеканку пели звучные малороссийские песни и вернулись в город только поздним вечером, когда темная бегучая широкая река так жутко и весело плескалась оборта их лодок, играя отражениями звезд, серебряными зыбкими дорожками от электрических фонарей и кланяющимися огнями баконов. И когда вышли на берег, то у каждого горели ладони от весел — Приятно ныли мускулы рук и ног, и во всем теле была блаженная бодрая усталость. Потом они проводили барышень по домам, и у калиток и подъездов прощались с ними долго и сердечно, со смехом, с такими размашистыми рукопожатиями, как будто бы действовали рычагом насоса. Весь день прошел весело и шумно, даже немного крикливо и чуть-чуть утомительно, но по-юношески целомудренно, не пьяно, и, что особенно редко случается, без малейшей тени взаимных обид или ревности или невысказанных огорчений. Конечно, такому благодушному настроению помогало солнце, свежий речной ветерок, сладкие дыхания трав и воды — радостное ощущение крепости и ловкости собственного тела при купании и гребле, и сдерживающее влияние умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств. Но почти помимо их сознания, их чувственность — не воображение, а простая, здоровая, инстинктивная чувственность молодых игривых самцов — зажигалось от нечаянных встреч рук с женскими руками и от товарищеских услужливых объятий, когда приходилось помогать барышням входить в лодку или выскакивать на берег, от нежного запаха девичьих одежд, разогретых солнцем, от женских кокетливо испуганных криков на реке, от зрелища женских фигур, небрежно полулежащих с наивной нескромностью в зеленой траве вокруг самовара, от всех этих невинных вольностей, которые так обычны и небрежны на пикниках, загородных прогулках и речных катаниях, когда в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается от беспечного соприкосновения с землей, травами, водой и солнцем древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь. И потому в 2 часа ночи, едва только закрылся уютный студенческий ресторан «Воробьи», и все восьмеро возбужденные алкоголем и обильной пищей вышли из прокуренного чадного подземелья наверх, на улицу, в сладостную, тревожную темноту ночи, с ее манящими огнями на небе и на земле, с ее теплым хмельным воздухом, от которого жадно расширяются ноздри, с ее ароматами, скользившими из невидимых садов и цветников, то у каждого из них пылала голова, и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний. Весело и гордо было ощущать после отдыха новую свежую силу во всех мышцах, глубокое дыхание легких, красную упругую кровь в жилах, гибкую послушность всех членов. И без слов, без мыслей, без сознания — Влекло в эту ночь бежать без одежд по сонному лесу, Обнюхивать торопливо следы чьих тонок в расистой траве, Громким кличем призывать к себе самку. Но расстаться было теперь очень трудно. Целый день, проведенный вместе, сбил всех в привычное цепкое стадо. Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое потом невозможно будет восстановить. И потому они медлили и топтались на тротуаре около выхода из трактирного подземелья, мешая движению редких прохожих. Обсуждали лицемерно, куда бы еще поехать, чтобы доконать ночь. В сад Тиволи, Оказывалось, очень далеко, да к тому же еще за входные билеты платить, и цены в буфете возмутительные, и программа давно окончилась. Володя Павлов предлагал ехать к нему. У него есть дома дюжина пива и немного коньяку. Но всем показалось скучным идти среди ночи на семейную квартиру, входить на цыпочках по лестнице и говорить все время шепотом. — Вот что, брательники, поедем-ка лучше к девочкам. — Это будет вернее, — сказал решительно старый студент Лихонин, высокий, сутуловатый, хмурый и бородатый малый. По убеждениям он был анархист-теоретик, а по призванию — страстный игрок на бильярде, на бегах и в карты, игрок с очень широким, фатальным размахом. Только накануне он выиграл в купеческом клубе около тысячи рублей в Макао, и эти деньги еще жгли ему руки. А что ж, и верно поддержал кто-то. Ай да, товарищи! Стоит ли? Ведь это на всю ночь заводиловка. С фальшивым благоразумием и неискренней усталостью отозвался другой. А третий сказал сквозь притворный зевок. «Поедем лучше, господа, по домам. Спатеньки, довольны на сегодня». «Во сне шубы не сошьешь», — презрительно заметил Лихонин. «Гер-профессор, вы едете?» Но приват-доцент Ярченко уперся и казался по-настоящему рассерженным, хотя, быть может, он и сам не знал, что пряталось у него в каком-нибудь темном закоулке души. Оставь меня в покое, Лихонин. По-моему, господа, это прямое и явное свинство, то, что вы собираетесь сделать. Кажется, так чудесно, мило и просто провели время. Так нет, вам непременно надо, как пьяным скотам, полезть в помойную яму. Не поеду я. Однако, если мне не изменяет память, со спокойной язвительностью сказал Лихонин, «Припоминаю, что не далее, как прошлой осенью, мы с одним будущим Момсоном лили где-то крюшон со льдом в фортепиано, изображали бурятского бога, плясали танец живота и все такое прочее». Лихонин говорил правду. В свои студенческие годы и позднее, будучи оставленным при университете, Ярченко вел самую шалую и легкомысленную жизнь. Во всех трактирах, кафе-шантанах и других увеселительных местах хорошо знали его маленькую, толстую, кругленькую фигурку, его румяные отдувшиеся, как у раскрашенного амура щеки и блестящие влажные добрые глаза, помнили его торопливый захлебывающийся говор и визгливый смех. Товарищи никогда не могли постигнуть, где он находил время для занятий наукой. Но, тем не менее, все экзамены и очередные работы он сдавал отлично, и с первого курса был на виду у профессоров. Теперь Ярченко начинал понемногу отходить от прежних товарищей и собутыльников. У него только что завелись необходимые связи с профессорским кругом, На будущий год ему предлагали чтение лекций по римской истории, и нередко в разговоре он уже употреблял ходкой среди приват-доцентов выражение «мы ученые». Студенческая фамильярность, принудительное компанейство, обязательное участие во всех сходках, протестах и демонстрациях становились для него невыгодными, затруднительными, и даже просто скучными. Но он знал цену популярности среди молодежи и потому не решался круто разорвать с прежним кружком. Слова Лихонина, однако, задели его. «Ах, боже мой! Мало ли, что мы делали, когда были мальчишками. Воровали сахар, пачкали штанишки, отрывали жукам крылья», — заговорил Ярченко, горячась и захлебываясь. «Но всему есть пределы мера. Я вам, господа, не смею, конечно, подавать советов и учить вас, но надо быть последовательными. Все мы согласны, что проституция — одно из величайших бедствий человечества, а также согласны, что в этом зле виноваты не женщины, а мы, мужчины, потому что...» что спрос родит предложение. И стало быть, если, выпив лишнюю рюмку вина, я все-таки, несмотря на свои убеждения, еду к проституткам, то я совершаю тройную подлость. Перед несчастной и глупой женщиной, которую я подвергаю за свой поганый рубль самой унизительной форме рабства, перед человечеством, потому что, нанимая на час или на два публичную женщину для своей скверной похоти, я этим оправдываю и поддерживаю проституцию. И, наконец, это подлость перед своей собственной совестью и мыслью, и перед логикой. Свистнул протяжно Лихонин и проскандировал унылым тоном, кивая в такт, опущенный набок головой. «Понес, философ, наш обычный вздор». «Веревка — вервие простое». «Конечно, нет ничего легче, как поясничить. сухо отозвался Ярченко. «А, по-моему, нет в печальной русской жизни более печального явления, чем эта расхлябанность и растленность мыслей. Сегодня мы скажем себе, «Э, все равно, поеду я в публичный дом или не поеду, от этого раза дело не ухудшится и не улучшится». А через пять лет мы будем говорить, несомненно, взятка, страшная гадость, но, знаете, дети, семья, и точно так же через десять лет мы, оставшись благополучными русскими либералами, будем вздыхать о свободе личности и кланяться в пояс мерзавцам, которых презираем, и околачиваться у них в передних потому что, знаете ли, скажем хихикая, с волками жить по волчьи выть. Ей-богу, недаром какой-то министр назвал русских студентов будущими столоначальниками. Или профессорами, вставил Лихонин. «Но самое главное», — продолжал Ярченко, пропустив мимо ушей эту шпильку, — «самое главное то, что я вас всех видел сегодня на реке и потом там, на том берегу, с этими милыми, славными девушками». «Какие вы все были внимательные, порядочные, услужливые! Но едва только вы простились с ними, вас уже тянет к публичным женщинам. Пусть каждый из вас представит себе на минутку, что все мы были в гостях у его сестер, и прямо от них поехали в яму. Что? Приятно такое предположение?» «Да, но должны же существовать какие-нибудь клапаны для общественных страстей». — важно заметил Борис Собашников, — высокий, немного надменный и манерный молодой человек, которому короткий китель, едва прикрывавший толстый зад, модные кавалерийского фасона брюки, пенсне на широкой черной ленте и фуражка прусского образца придавали фотоватый вид. Неужели порядочнее пользоваться ласками своей горничной или вести за углом интригу с чужой женой? что я могу поделать, если мне необходима женщина?» «Эх, очень необходимо», — досадливо сказал Ярченко и слабо махнул рукой. Но тут вмешался студент, которого в товарищеском круге звали Рамзесом. Это был и, желтосмуглый, и горбоносый человек маленького роста. Бритое лицо его казалось треугольным, благодаря широкому, начинавшему лысеть двумя взлысинами лбу — впалым щекам и острому подбородку. Он вел довольно странный для студента образ жизни. В то время, когда его коллеги занимались перемешку политикой, любовью, театром и немножко наукой, Рамзес весь ушел в изучение всевозможных гражданских исков и претензий, в крючкотворные тонкости имущественных, семейных, земельных и иных деловых процессов в запоминании и логический разбор кассационных решений. Совершенно добровольно, ничуть не нуждаясь в деньгах, он прослужил один год клерком у нотариуса, другой — письмоводителем у мирового судьи, а весь прошлый год, будучи на последнем курсе, вел в местной газете хронику городской управы и нес скромную обязанность помощника-секретаря в управлении синдиката сахарозаводчиков. И когда этот самый синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова, пустившего в продажу против договора избыток сахара, то Рамзес в самом начале предугадал и очень тонко мотивировал именно то решение, которое вынес впоследствии по этому делу Сенат. Несмотря на его сравнительную молодость, К его мнениям прислушивались, правда, немного свысока, довольно известные юристы. Никто из близко знавших Рамзеса не сомневался, что он сделает блестящую карьеру. Да и сам Рамзес вовсе не скрывал своей уверенности в том, что к 35 годам он сколотит себе миллион исключительно одной практикой, как адвокат-цивилист. Его нередко выбирали товарищи в председателей сходок и в курсовые старосты, но от этой чести Рамзес неизменно уклонялся, отговариваясь недостатком времени. Он не избегал участия в товарищеских третейских судах, и его доводы, всегда неотразимо логичные, обладали удивительным свойством оканчивать дела миром к обоюдному удовольствию судящихся сторон». Он, так же, как и Ярченко, знал хорошо цену популярности среди учащейся молодежи. И если даже поглядывал на людей с некоторым презрением свысока, то никогда ни одним движением своих тонких, умных, энергичных губ этого не показывал. Никто вас и не тянет, говорил Петрович, непременно совершать грехопадение, сказал Рамзес примирительно к чему этот пафос и эта меланхолия, когда дело обстоит совсем просто. Компания молодых русских джентльменов хочет скромно и дружно провести остаток ночи, повеселиться, попеть и принять внутрь несколько галлонов вина и пива. Но все теперь закрыто, кроме этих самых домов. Эрго... «Следовательно, поедем веселиться к продажным женщинам, к проституткам, в публичный дом», насмешливо и враждебно перебил его Ярченко. А хотя бы. Одного философа, желая его унизить, посадили за обедом куда-то около музыкантов. А он, садясь, сказал, «Вот верное средство сделать последнее место первым». И, наконец, я повторяю. «Если ваша совесть не позволяет вам, как вы выражаетесь, покупать женщину, то вы можете приехать туда и уехать, сохраняя свою невинность во всей ее цветущей неприкосновенности». «Вы передергиваете, Рамзес», — возразил с неудовольствием Ярченко, — «Вы мне напоминаете тех мещан, которые еще затем собрались глазеть на смертную казнь и говорят, «Мы здесь ни при чем, мы против смертной казни, это все прокуроры, и палач». «Пышно сказано, и отчасти верно», — говорил Петрович. «Но именно к нам это сравнение может и не относиться. Нельзя, видите ли, лечить какую-нибудь тяжкую болезнь заочно, не видавши самого больного». А ведь все мы, которые сейчас здесь стоим на улице и мешаем прохожим, должны будем когда-нибудь в своей деятельности столкнуться с ужасным вопросом о проституции. Да еще какой проституции? Русской! Лихонин, я, Борис, Абашников и Павлов, как юристы, Петровский и Толпыгин, как медики. Правда, у Вельтмана особенная специальность — математика — Но ведь будет же он педагогом, руководителем юношества, и, черт побери, даже отцом. А уж если пугать букой, то лучше всего самому на нее прежде посмотреть. Наконец, вы сами, Гаврил Петрович, знаток мертвых языков и будущее светило гробокопательства. Разве для вас не важно и непоучительно... Сравнение хотя бы современных публичных домов с какими-нибудь помпейскими лупанарами или с институтом священной проституции в Фивах и в Ниневии. «Браво, Рамзес! Великолепно!» — взревел Лихонин. «И что тут долго толковать, ребята? Берите профессора под жабры и сажайте на извозчика». Студенты, смеясь и толкаясь, обступили Ярченко, схватили его под руки, обхватили за талию. Всех их одинаково тянуло к женщинам. Но ни у кого, кроме Лихонина, не хватало смелости взять на себя почин. Но теперь все это сложное, неприятное и лицемерное дело счастливо свелось к простой легкой шутке над старшим товарищем. Ярченко и упирался, и сердился, и смеялся, стараясь вырваться. Но в это время к возившимся студентам подошел рослый черноусый городовой, который уже давно глядел на них зорко и неприязненно. — Господа студенты! Прошу не скопляться! Невозможно! Проходите, куда и шли! Они двинулись гурьбой вперед... Ярченко начинал понемногу смягчаться. «Господа, я, пожалуй, готов с вами поехать. Не подумайте, однако, что меня убедили софизмы египетского фараона Рамзеса. Нет, просто мне жаль разбивать компанию. Но я ставлю одно условие. Мы там выпьем, поврем, посмеемся и все прочее, но чтобы ничего больше, никакой грязи. «Стыдно и обидно думать, что мы, цвет и краса русской интеллигенции, раскиснем и пустим слюни от вида первой попавшейся юбки». «Клянусь», — сказал Лихонин, поднимая вверх руку. «Я за себя ручаюсь», — сказал Рамзес. «И я, и я! Ей-богу, господа, дадимте слово! Ярченко прав, — подхватили другие». Они расселись по двое и по трое на извозчиков, которые уже давно, зубаскали и переругиваясь вереницей, следовали за ними, и поехали. Лихонин для верности сам сел рядом с приват-доцентом, обняв его за талию, а на колени к себе и соседу посадил маленького толпыгина, розового миловидного мальчика, у которого, несмотря на его 23 года, еще белел на щеках детский мягкий и светлый пух. «Станция у Дорошенки!» — крикнул Лихонин вслед отъезжавшим извозчикам. «У Дорошенки остановка!» — повторил он, обернувшись назад. У ресторана Дорошенки все остановились, вошли в общую залу и столпились около стойки. «Все были сыты!» и никому не хотелось ни пить, ни закусывать. Но у каждого оставался еще в душе темный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужно позорное, собираются принять участие в каком-то судорожном, искусственном и вовсе невеселом веселье. И у каждого было стремление довести себя через опьянение до того туманного и радужного состояния, когда все-все равно, и когда голова не знает, что делают руки и ноги, и что болтает язык. И должно быть не одни студенты, а все случайные и постоянные посетители ямы испытывали в большей или меньшей степени трение этой внутренней душевной занозы, потому что Дорошенко — торговал исключительно только поздним вечером и ночью, и никто у него не засиживался, а так только заезжали мимоходом на перепутье. Пока студенты пили коньяк, пиво и водку, Рамзес все приглядывался к самому дальнему углу ресторанного зала, где сидели двое. Лохматый седой крупный старик и против него, спиной к стойке, раздвинув по столу локти и опершись подбородком на сложенные друг на друга кулаки, сгорбился какой-то плотный, низко остриженный господин в сером костюме. Старик перебирал струны лежавших перед ним гуслей и тихо напевал сиплым, но приятным голосом. «Долина моя, долинушка, раздолье широкое». «Позвольте-ка, ведь это наш сотрудник», — сказал Рамзес и пошел здороваться с господином в сером костюме. Через минуту он подвел его к стойке и познакомил с товарищами. «Господа, позвольте вам представить моего соратника по газетному делу. Сергей Иванович Платонов, самый ленивый и самый талантливый из газетных работников». Все перезнакомились с ним, невнятно пробурчав своей фамилией. «И потому выпьем», — сказал Лихонин. Ярченко же спросил с утонченной любезностью, которая никогда его не покидала. — Позвольте, позвольте, ведь я же с вами немного знаком, хотя и заочно. Не вы ли были в университете, когда профессор Приклонский защищал докторскую диссертацию? — Я, — ответил репортер. «Ах, это очень приятно!» — мило улыбнулся Ярченко. И для чего-то еще раз крепко пожал Платонову руку. «Я читал потом ваш отчет. Очень точно, обстоятельно и ловко составлено. Не будете ли добры? За ваше здоровье!» «Тогда позвольте мне», — сказал Платонов. «А ну, Фрий Захарыч, налейте нам еще раз-два-три-четыре... Девять рюмок канику. Нет, уж так нельзя. Вы наш гость, коллега, возразил Глихонин. Ну какой же я ваш коллега? Добродушно засмеялся репортер. Я был только на первом курсе и то только полгода вольнослушателем. Получите Фризахарч? господа, прошу. Кончилось тем что через полчаса Лихонин и Ярченко ни за что не хотели расстаться с репортером и потащили его с собой в яму. Впрочем, он и не сопротивлялся. «Если я вам не в тягость, я буду очень рад», — сказал он просто. «Тем более, что у меня сегодня сумасшедшие деньги. Днепровское слово заплатило мне гонорар, а это такое же чудо, как выиграть 200 тысяч на билеты театральной вешалки». «Виноват я сейчас». Он подошел к старику, с которым раньше сидел, сунул ему в руку какие-то деньги и ласково попрощался с ним. «Куда я еду, дедушка? Туда тебе ехать нельзя. Завтра опять там же встретимся, где и сегодня. Прощай». Все вышли из ресторана. В дверях Боря Собашников, всегда немного фотоватый и без нужды высокомерный, остановил Лихонина и отозвал его в сторону. «Удивляюсь я тебе, Лихонин», — сказал он брезгливо. «Мы собрались с своей тесной компанией, а тебе непременно нужно было затащить какого-то бродягу. Черт его знает, кто он такой». «Оставь, Боря», — дружелюбно ответил Лихонин. «Он парень теплый».